Глава семнадцатая. В два часа дня в понедельник обычная суета ланча осталась позади, ибо не вышла на улицу, чтобы глотнуть немного свежего воздуха в надежде, что у неё в голове прояснится. После катастрофы, во время выступления в Глостершире, у неё появилось ощущение, будто её самообладание ежедневно разрушается. Яркие воспоминания о мужчине, который кричал из зала, всплывали без предупреждения, когда она обслуживала посетителей. Бани сразу становилась рассеянной и забывчивой, путала заказы или случайно обсчитывала клиентов. "У тебя всё в порядке?" спросила её Жасмин, менеджер, услышав, как один посетитель пожаловался на то, что Бани принесла не ту еду, а другой на то, что она неправильно дала ему сдачу. Бани покраснела до корней волос и поспешила извиниться. но она знала, что ей придется взять себя в руки, если не хочет оказаться у менеджера на плохом счету. Выйдя на улицу, Банни прошла мимо соблазнительной витрины пекарни, намеренно не глядя на сосиски в пышном тесте, пироги, разрезанные на квадратные кусочки, и пирожные с кремом. Сбросив вес, Банни разработала стратегию по отношению к еде. Она представляла огромный кусок жира, а потом представляла, что у сосиски в тесте, кекса или брауни вкус жира. Это срабатывало, и бани чаще всего проходила мимо. И в этот раз она решительно направилась к музейным садам, крепко держа в руках салат на вынос, который персонал мог бесплатно есть на ланч. Музейные сады были ее любимым местом, куда она ходила в перерыве, с их скамейками над рекой, развалинами средневекового аббатства и цветочными клумбами. На вот этот день ее телефон зазвонил еще до того, как она дошла до садов и баня остановилась на улице, чтобы ответить. На экране было написано, что это Маргарет из сли мою, и бани приготовилась давать отпор. После выступления в Глостершире она поклялась, что будет отказываться от любых рекламных выступлений. Но бани знала, что Маргарет будет ее обхаживать и упрашивать. В этот раз ей придется проявить твердость и стоять на своем. Привет Маргарет, сказала она. «Как поживаешь?» «Но, честно говоря, я несколько обеспокоена», ответила Маргарет, даже не удосужившись поздороваться. «Судя по всему, на прошлой неделе на твоей лекции произошёл небольшой инцидент. Надеюсь, ты в порядке». «Ах, вот оно что!» Информация дошла до главного офиса. Ситуация принимала другой оборот. Банни сглотнула, размышляя, может ли она говорить с Маргарет откровенно. Они встречались лишь раз. Маргарет было за 50 и она была из числа командиров. Но бани нравилась её прямолинейность и практичность. «У меня всё отлично», — ответила она, помолчав. «Я в полном порядке?» «Инцидент был неприятный», — продолжала Маргарет. «Ты хочешь что-нибудь мне сказать?» «М-м-м», замялась. «Порой, когда хранишь свою тайну, ни с кем ею не делясь, она становится больше и ужаснее с каждым днём». Понятно, что она не могла рассказать Дэйву о том, что произошло в деревне Котсволд на прошлой неделе, так как это означало бы, что ей придётся рассказать ему эту ужасную историю. Но, возможно, Маргарет, как женщина, её поймёт, если Банни всё объяснит. «Дело в том», — начала она, — и тут её прорвало. «Мой муж был абьюзером», — тихо сказала она, обходя магазин и сворачивая в переулок, чтобы её никто не услышал. «Однажды он избил меня, очень сильно избил, и я... я защитила себя». «Ты пырнула его ножом, верно?» Маргарет всегда была деловой, но от того, как она задала этот вопрос, у Бани перехватило дыхание. «Но... «Ну, да», — подтвердила Бани, помолчав немного. «Это была самозащита, я... я понимаю», — сказала Маргарет. Понятно, что, задавая вопрос, она уже знала на него ответ. Но в её голосе было столько осуждения, как будто её худшие страхи насчёт Бани только что подтвердились. «Тот мужчина в аудитории на прошлой неделе узнал тебя и, как я слышала, сообщил об этом всем присутствующим. Позволь добавить, что в зале было 152 человека, если верить нашему организатору Селли». «Да», — смиренно ответила Бани, обхватывая себя руками. Она прислонилась к кирпичной стене здания. В нос ей била вонь от стоящего неподалёку мусорного бака. Воздух был сырым, тёплым и зловонным. Бани вдруг затрясло. «Понятно. Что ж, прости мне мою прямоту, но это не та реклама, которая нужна нашему бренду», — заявила Маргарет. Её голос теперь звучал очень холодно. Она злилась на бане. «Тебе следовало рассказать нам об этих... об этих обстоятельствах, когда ты победила. И именно на такой случай». «Боюсь сложившейся ситуации, Сли Мэйо больше не хочет, чтобы ты в будущем представляла компанию или участвовала в какой-либо рекламе бренда. Мы немедленно расторгаем с тобой контракт». Боня ахнула. «Но, Маргарет, я... Прошу прощения, ничего изменить нельзя», — последовал ответ. «Жаль, что нам приходится расставаться на такой ноте, но моя работа заключается в том, чтобы защищать наш бренд. Да не знать». если мы должны компенсировать тебе какие-то дополнительные расходы. Если таковых нет, то пока». бани захотелось закричать, ударить кулаком в стену. Но Маргарет закончила разговор. Это было так несправедливо. И дело было не в том, что Маргарет отстранила её от выступлений. бани сама не хотела больше этих глупых лекций. Она покончила с дурацкими лекциями. Дело было в том, что эта женщина встала на сторону её бывшего мужа. Как сделала эта пресса. в глостершире. И давайте смотреть правде в глаза ее собственная семья. Родственники даже не делали попыток навестить ее, пока Бани жила в Йорке. Пусть Маргарет из старшего поколения и не слишком чувствительна, но после разговора с ней у Бани осталось ощущение, что она виновата в случившемся. От несправедливости происходящего слезы жгли ей глаза, что неужели ей следовало позволить Марку забить ее до смерти прямо там на полу в кухне. Она не должна была защищаться. Некоторые люди определённо думали именно так. Её заловка с поджатыми губами, запретившая ей видется с её племянницей Хлоей, а теперь и Маргарет наказывала Бани выкидывая из рекламной кампании программы похудения, напуганная тем, что их бренд запятнает ассоциация с Бани. Где понимание, где женская солидарность? Подавив рыдания, Бани попыталась взять эмоции под контроль. Она вспомнила, что через полчаса ей нужно вернуться на работу. Посетителям кафе едва ли захочется смотреть на её заплаканное лицо и красные глаза, но силы покинули её, сила воли в том числе. Поэтому Бани поплелась к пекарне, которая как будто магнитом притягивала её, не в силах сопротивляться искушению. И да, она купила себе на ланч тёплую сосиску в тесте и рассыпчатое шотландское песочное печенье. Именно так поступала Рэйчелл. плохие дни, когда настроение у нее падало, когда она чувствовала себя слабой. Кого заботят калории? Какой смысл держать форму, когда прошлое догоняет тебя и похлопывает по плечу? Вернувшись в маленькую комнату для персонала над кафе, Бани начала поглощать нарушающий диету ланч, от души наслаждаясь каждым проглоченным куском. Угощение из пекарни помогло ей почувствовать себя, в миллион раз лучше, чем мог бы помочь контейнер с и тёртой морковкой. Так в прошлом ей помогала гигантская пицца с сыром и огромные куски молочного шоколада. Осознание этого оказалось достаточно, чтобы Банни тут же прекратила есть. Её глаза расширились. Неужели это ещё один признак того, что её жизнь ускользает от неё? Слабая сила воли, желание съесть что-нибудь вкусное, только бы продержаться до конца дня. Всё это было до ужаса знакомым. Я не должна позволить этой воронке снова увлечь меня на дно, подумала Бани, смахивая крошки печенья с юбки и сминая пустой бумажный пакет. Я не должна, потому что я стала сильнее, не так ли? Бани, ты здесь? Внизу опять много посетителей, услышала она голос Жасмин. Иду, откликнулась Бани, выбрасывая скомканный пакет в мусорную корзину. Больше никакой выпечки, сурово сказала она себе. И никаких слёз на людях. Рэйчел больше нет. И слава богу. Бани совершенно не собиралась впускать её обратно.